Глава двадцать седьмая «Должно быть, именно эту лису кто-то привязал к телу Эрикюра», — предположил Мэтью. «По крайней мере, ее нигде не видно». Они с Торой медленно шли по тропинке, ведущей к Рэппи, по которой несколько дней назад туда же направлялись Робин и Бирна. На месте, где, по словам Робина, лежал труп лисы, теперь ничего не было. «Ты абсолютно прав». Ее, конечно, могли сожрать другие хищники, но их тут, по-моему, нет, — сказала Тора. Кроме овец, никаких иных животных в округе я не заметила. А они, насколько мне известно, лис не едят. Она посмотрела на небо. Или ее склевали птицы. Но тогда где же кости? Следовательно, убийца шел этой дорогой. Мэттью пошарил в траве веткой, подобранной во время поиска в лесы. «А может, он ранил ее и преследовал, но появился здесь уже после того, как Робин и Бирна ушли», — предположила Тора. «Но для какой цели ему понадобилась мертвая лиса?» «Надеюсь, твоя чуда женщина Белла это выяснит», — проговорил Мэтью. «Вероятно, лиса должна что-то означать». «Означать? Служить посланием?» Тора с сомнением поглядела на него. «От общества защиты животных? Или кого ты имеешь в виду?» «Убийцу?» «Я не исключаю, что он человек со странностями и таким необычным образом хотел передать некое сообщение». «Ты не в курсе, к телу Бирны не было привязано ничего подобного?» «Насколько мне известно, нет», — отозвалась Тора. «В противном случае мне бы наверняка об этом сказали». В подушвы ее ног были точно так же воткнуты булавки, но ни о лисах, ни о других животных никто не упоминал. Они остановились на засыпанном гравием дворе перед фермой. «Интересно, чья это машина?» — спросил Мэтчу, указав на относительно новый Рено Меган, припаркованный неподалеку. «Представления не имею», — пожала плечами Тора. «По идее, здесь сейчас никого не должно быть». — проговорила она, заметив в одном из окон цвет Хотя, может быть, Эллен с братом приехали забрать оставшиеся вещи? — Тогда мы как раз вовремя. Она вытащила ключ, но дверь оказалась не запертой. Тора толкнула ее и заглянула внутрь. — Здравствуйте! — Здесь есть кто? — позвала она. — Здравствуйте! — раздалось в ответ. Они услышали звук приближающихся шагов и увидели Берту, дочь Эллен. «О, это вы!» — удивилась Тора. На девушке была бандана, в руке мокрая тряпка. «А я так перепугалась! У меня чуть сердце из груди не выскочило! Заходите, пожалуйста!» — сказала она. «Мама и дядя Беркур попросили меня упаковать всякое старье!» Она продемонстрировала тряпку. А поскольку здесь очень пыльно, то каждую вещь предварительно приходится протирать. На это уходит ужасно много времени. Мэтч улыбнулся девушке. Приятно встретить человека, помнившего, что ты иностранец и без труда говорившего по-английски. — Привет. Рад вас видеть, — протянула девушке руку. — Взаимно, — ответила Берта. — У меня хватило сообразительности прихватить с собой термос, — рассмеялась она. И я только что приготовила кофе. Вы вовремя пришли. стейни кофе не пьет, а я сварила много. Они прошли в кухню, где в инвалидном кресле сидел молодой человек. Как и в прошлый раз, лицо его скрывал капюшон. Он бросил из-под него быстрый взгляд, но ничего не сказал. — К нам гости, стейни радостно произнесла девушка. В ответ тот пробормотал что-то неразборчивое. «Пожалуйста, наливайте себе кофе», — предложила Берта, и, махнув рукой в сторону раковины, где стояли небольшие фарфоровые чашки, улыбнулась. «Я их недавно помыла». «Спасибо. С удовольствием выпью», — сказала Тора. «Не знаю, как бы я без него жила. Спала бы, наверное, постоянно». Она налила две чашки. Одну подала Мэтью, вторую взяла себе. «Много вам еще осталось собирать вещей?» — спросила она Берту, отпив глоток. — Очень много, — вздохнула девушка. — О чем я только думала, согласившись помочь маме и дяде? — Ну, вообще-то, я не сильно сокрушаюсь. Забавно держать в руках старинные вещи, которые любили прабабушка и прадедушка. — Охотно представляю. — Знаете, мы хотели бы взглянуть на комнату, в которой работала Бирна. «Нам сказали, у нее здесь где-то наверху был кабинет, так?» — спросила Тора. «Да, пожалуйста. Вас проводить?» «Только там почти пусто. Одни рисунки, да всякая ерунда. Компьютера во всяком случае нет. У Бирны был ноутбук, но она никогда его не включала». Девушка показала на шнур от кофеварки. «Здесь старые розетки, к ним нужен переходник». К тому же Бирна опасалась падения напряжения в сети и не хотела рисковать. Боялась, что либо компьютер выйдет из строя, либо данные на диске потеряются. Поэтому перед выходом из отеля всегда заряжала аккумулятор ноутбука. «Это неважно», — заверил девушку Мэтью. «Нам не требуется влезать в ее компьютер. Просто интересно, чем Бирна занималась». Глаза Берты сузились. — Вы считаете, что убийство Бирны как-то связано с созданием, которое она проектировала? Судя по тону подобная идея казалась ей невероятной. — Разве не очевидно, что убийца — сексуальный маньяк? — Нет, совершенно не очевидно, — возразила Тора, но предпочла пока не говорить девушке об аресте Йонаса. Иначе она подумает, будто мы работаем на убийцу, замкнется и откажется помогать не только нам, но и любому хоть немного знакомому с Бирной, — подумала она. Маловероятно только связь убийства с ее работой по возведению пристройки. Вот мы и ищем необходимые доказательства этому. — А, понятно, — протянула Берта. — Со дня убийства меня здесь не было, — прибавила она. — Я думала, сюда нагрянет полиция, станет все обыскивать поэтому решила некоторое время ничего не трогать. Правда, полицейские так и не явились. Наверное, посчитали, что им нечего тут смотреть. Она взглянула на Тору. — Вы адвокат, да? Защищаете интересы Йонаса? — Совершенно верно, — ответила Тора, скрестив за спиной пальцы в надежде, что Берта не станет ее расспрашивать о владельце отеля. — Тогда вы имеете полное право входить в комнату Бирны. — объявила девушка. — Ведь вы не будете мешать проведению расследования? — Господи помилуй, ни в коем случае! — без тени смущения заверила Тора. — У меня ты... и в мыслях такого нет, и мы ничего не собираемся трогать. Всего лишь оглядим комнату. Она сделала еще глоток и улыбнулась. — Вы замечательно готовите кофе. — Спасибо, — отозвалась Берта. «Правда, кое-кто считает, что он у меня получается слишком крепким», — покосилась она на стене. «Да, он у тебя слишком крепкий», — послышался голос из-под капюшона. «Даже чересчур крепкий». В подобных ситуациях Мэтчу чувствовал себя гораздо увереннее Торы, поэтому сразу отреагировал. «Добавьте немного молока, и кофе перестанет быть крепким. Маленькая хитрость». Рассмеялся он и продолжил своим обычным спокойным тоном. — Попробуйте. Я лично добавляю сливки. — Мне просто не нравится кофе, — пояснил Стэнни. — Я пью только Кока-Колу. Берта тепло улыбнулась Мэтью, а Тора принялась лихорадочно придумывать уместную фразу. Ее трогало любовно-заботливое отношение девушки к юноше-калеке. — Пойдемте, — неожиданно предложила Берта. «Ваш приход для нас состынен настоящий праздник!» Прибавила она и направилась к двери, ведущей в коридор. «Да, конечно!» Тора поставила чашку на стол. Тоже сделал и Мэтью. «Оставайтесь здесь, если хотите!» «Обещаю, мы ничего не будем трогать!» Заверила она девушку. «Не волнуйтесь, я все равно скоро закончу уборку. Работы осталось не так много!» Они гуськом поднялись по лестнице и подошли к комнате Бирны. Именно ее так и не смогла открыть Тора, когда была здесь с Мэтью. Я заперла комнату на ключ, как только услышала об убийстве. Немного помучившись замком и покачав дверь, Берта наконец открыла ее. На столе они увидели недопитую бутылку шипучки, на подоконнике стояла пепельница. Повсюду валялись различные предметы. Как и в гостиничном номере Бирны, на стене висели чертежи, в основном сделанные от руки, но было и несколько распечатанных на принтере. Тора принялась внимательно рассматривать эскизы предполагаемой пристройки. «А это что такое?» — спросила она, показав на рисунок незнакомого здания с соснами позади него, автобусами и пешеходами. «Разве такой виделась в Бирне пристройка к отелю?» Здание было выполнено из стекла и бетона и имело громадные окна. Тора с трудом представила себе человека, готового жить в гостиничном номере с окнами вместо стен. «Едва ли», — сказала Берта. «Верно показывала мне рисунки пристройки. И ни один из них даже отдаленно не напоминал этот». Она вгляделась в один из углов распечатки и проговорила, выпрямляясь. Рисунок сделан неделю назад. Кстати, когда я находилась здесь последний раз, Бирна пригласила меня посмотреть на свои работы. Его тут не было. — А когда вы запирали комнату, он висел? — поинтересовался Мэтью. — Ведь не мог же он появиться после смерти Бирны? Берта наморщила лоб, пытаясь вспомнить. — Честное слово, не знаю, — неуверенно ответила она. Перед тем, как закрыть комнату, я оглядела ее, но не обратила особого внимания на стены. Она чувствовала себя виноватой, словно ребенок, улеченный в небрежности. Но в одном я уверена — после меня сюда никто не входил. «Когда точно вы заперли комнату?» — спросила Тора. «В субботу, после обеда. А это так важно!» — встревожилась она. «Вы думаете, здесь побывал убийца?» «Нет», — покачала головой Тора. «Мне кажется, это маловероятно. К тому же не многие знали, что Бирна здесь работала». Она подошла к столу. На нем также лежали рисунки и чертежи, между которыми валялось несколько кредитных карточек. Их осмотр не дал ничего интересного. За исключением того факта, что Бирна являлась постоянным клиентом Эссо, и пользовалась туннелем Хвальфьердур. Стол и ящики рассохлись от времени и перекосились, так что Тора с трудом их вытянула. Два оказались пустыми, третьим она нашла карандаш, точилку и ключ на брелке с неизвестным ей логотипом. Тура взяла его в руку. Он оказался очень маленьким и вряд ли подходил к дверным или к автомобильным замкам. Никаких других запоров ей в голову не пришло. «Вы не знаете, что это за ключ?» — спросила она Берту. «Понятия не имею. Но он принадлежал Бирне, потому что появился здесь после ее приезда. Я сама убирала комнату за несколько часов до того, как Бирна вошла сюда». Тора сунула ключ в карман. «Я возьму его на время», — объяснила она Берте. «Не волнуйтесь, если полиция попросит меня отдать ключ, я, разумеется, так и сделаю». «Мне все равно». — сказала Берта. — Важно, чтобы нашли убийцу. А кто именно это сделает, меня не волнует. — Мы как раз и занимаемся поисками, — вставил Мэтью. — Больше в вашем доме нет вещей Бирны? — По-моему, на кухне есть ее бокал. — Да, и еще ботинки, они стоят при входе. Хотите осмотреть их? — Нет, не хотим, — усмехнулась Тора. «Скажите, вот еще что. Бирну интересовал люк, который находится недалеко от вашего дома. Вы, случайно, не знаете, почему?» Берта медленно покачала головой. «Нет, но, возможно, надумала как бы удлинить здание. Эта мысль возникла у нее примерно за два месяца до появления здесь». «Нет, люк заинтересовал ее совсем недавно», — возразил Мэтью. «Кстати, вы представляете, о каком именно люке мы говорим?» «Конечно, представляю. Здесь всего один люк. Показать вам его?» Тора посмотрела на Мэттью и пожала плечами. «Почему бы и нет?» — сказала она. Направляясь к выходу, Тора воспользовалась случаем и поинтересовалась у девушки, не находила ли она среди вещей нацистской регалии и не упоминала ли о них Бирна. Услышав вопрос, Берта замерла. Потом резко повернулась к Тори и удивленно спросила. «Нет. А почему вы спрашиваете?» «Видите ли, мне не попадались, когда я разбирала старые вещи в подвале отеля. Я подумала, а вдруг вы находили что-нибудь подобное?» «Серьезно?» — воскликнула Берта, даже не пытаясь скрыть изумление. «Странно». «Может быть, они не принадлежали моей семье?» «Может быть», — согласилась Тора, хотя в душе исключала подобную возможность. «Да, чуть не забыла», — спохватилась она. «Имя Кристин вам ничего не говорит?» «Вы имеете в виду Кристин Свинсдоттер?» — спросила Берта, не оборачиваясь, и сердце Торы подпрыгнуло от счастья. «Она моя школьная подруга. Много лет вместе учились». — Правда, с тех пор мы с ней ни разу не встречались. Только тут Берта оглянулась. — откуда вы ее знаете? Тора попыталась скрыть разочарование. — Я говорила о совсем другой Кристин, которая много лет назад могла жить здесь или поблизости отсюда. Берта покачала головой. — Нет, ни о какой другой Кристин мне неизвестно. Про старину меня можно не расспрашивать. Лучше с мамой поговорите. «Удача оказалась призрачной», — подумала Тора. «Это и есть этот самый люк?» Она показала на тяжелую стальную плиту с приваренной к ней ручкой, возле которой остановилась Берта. От дома их отделяло не больше двадцати метров. «Да», — кивнула девушка. «В нем нет ничего примечательного. Открывать будете? Пожалуйста», — махнула она рукой Мэттью, приглашая его взяться за плиту. Тот нагнулся и с трудом начал поднимать ее. Заскрепили петли, крышка отошла на несколько сантиметров от земли и замерла. «А что там внизу?» — спросил Мэтью. «Ничего», — ответила Берта. «Насколько мне помнится, когда-то хранился уголь. С кухни туда есть вход, но я не помню, чтобы его кто-нибудь открывал. Здесь уже лет тридцать электрическое отопление». «На подвал можно взглянуть?» Мэтью опустил плиту и вытер руки. Барда кивнула, прибавив, что и там смотреть не на что. Она провела их вниз по лестнице в дальний конец подвала, откуда они по узкому коридору приблизились к Настюш раскрытой стальной двери. Внутри действительно ничего не было, кроме мрака. В тусклом свете слабенькой лампочки Они едва разглядели черные, как смоль, пятна, оставшиеся от когда-то хранившегося здесь угля. «Все пусто», — сказала Берта, выходя последней и прикрывая за собой дверь. «Бирна сюда не заходила. Она вообще не интересовалась нашим подвалом, ни разу про него не спрашивала. Хотя точно сказать не могу, ведь она чаще всего находила здесь одна». Берта подошла к лестнице и обернулась. «Только зачем ей лазить по подвалам?» Оказавшись снова на первом этаже, Тора и Мэттью попрощались с Бертой, поблагодарив ее за помощь. Мэттью попросил девушку передать привет стейни. Тора же пыталась удержаться от вопроса, что же все-таки случилось с несчастным юношей. Но любопытство все-таки взяло вверх над вежливостью. «Простите меня, Берта», — тихо проговорила она. «Я все хотела спросить вас. Как Стэнни оказался в инвалидном кресле? Что с ним стряслось?» Берта тяжело вздохнула. «Автокатастрофа», — пояснила она. стынь ехал в машине, курил. В него врезался другой автомобиль, и машина Стэнни загорелась. «Господи, какой ужас!» — сочувственно произнесла Тора. «Его парализовало?» «Нет». По крайней мере, позвоночник не поврежден, у него ноги плохо двигаются, но, в принципе, ходить он может. Несколько мышц на лице сгорели, и он до сих пор мучается после операции по пересадке кожи. К счастью, мне удалось уговорить его пройти еще один курс физиотерапии. Врачи уверяют, что со временем все нормализуется. Она бросила быстрый взгляд на открытую дверь кухни, проверяя, не слышит ли их Стэнни. Самое ужасное, что автомобилем, который врезался в Стэйни, управлял пьяный водитель. Стэйни же был абсолютно трезв. Того водителя наказали? — поинтересовалась Тора. Он предстал перед судом. Берта холодно улыбнулась. В какой-то мере он погиб, а вместе с ним и его жена. Берта замолчала, словно не решаясь продолжить. Они местные, жили не так далеко от нас. Родители Розы, супруги Бергера. «Ах, вот оно что!» — удивилась Тора. «Все дороги ведут к Бергеру с фермы Тунга».